Когда новость долетела до дома на тринадцати ветрах, мадемуазель Леусуа, в свободную минуту увлекавшейся астрологией, скинула брови. Хоть бы Господь отпустил мне довольно времени на этой земле, чтобы я успела проследить жизнь этих детей, небесных близнецов. Оба родились почти в тот самый момент, когда солнце вошло в созвездие Овна. «С нашей малышкой все ясно. Она будет дочерью ветра, урагана и бесстрашно пойдет по жизни». «А маленький Воронвиль?» спросил госпожа Тремен, которая не могла избавиться от тайной зависти. «Роза решительно всегда свое получит, стоит ей только захотеть». «О нем я мало знаю. Говорят, что он ребенок великого спокойствия». Но это ничего не значит. Тихий Овен может оказаться не менее грозным, чем буйный. — Как вы думаете, могут они потом встретиться? — спросила Агнес, неожиданно для себя заинтересовавшись скрытыми талантами акушерки. — Будущее покажет, но я не удивлюсь, если такое случится. В последующие дни Гийом расстался со своими сомнениями относительно будущей внешности дочери и все чаще устраивался у ее колыбели, чтобы полюбоваться крошечным личиком. Розовым, словно цветок персика, с выбивающимися из-под тонкого батистого чепчика золотисто-красным пухом. В удовольствие засунуть палец в ее крошечный кулачок который она тотчас крепко сжимала. Скоро стало заметно, что характер у нее будет трудным, и уж если она хотела что-нибудь, то стремилась получить сполна. Если спала, то даже веки не дрожали. Если сосала, то была ненасытна. Если ей было весело, то хохотала. Если плакала, то слезы заливали все лицо». Ну, а уж если сердилась, то ее криками наполнялся весь дом. Я был точно таким же, когда был маленьким, удульторен заявил Гийом. Будем надеяться, что ей достанется хоть немного вашего очарования, добавил он, обращаясь к Агнес, которая с трудом находила в дочери сходство с собой или со своей матерью, в честь которой ее и назвали, пока однажды Все вдруг не заметили, что у малышки будут серые глаза. С того момента Гнесс позабыла о том, что больше хотела сына, и почувствовала себя совершенно счастливой. Она любила Гийома, Гиом Гейм любил ее, и они жили вместе в самом прекрасном доме на свете, любуясь чудесным пейзажем, по правде, большего от своей судьбы она и не требовала. Тремен тоже был счастлив в своей семье, да и дела его процветали. На его верчах в сен построили уже вторую шхуну, которая должна была отправиться на Антильские острова. Первая встала под через месяц после рождения Элизабет. Тремен и его друг, парижский банкир Элекульте Культе, твердо верили в ценность привозимых из колоний товаров и уже довольно давно делали на них ставку. Вот Антенни Гиом не ограничился покупкой мельниц для производства бумаги и растительного масла в долине Сэры. Теперь он также владел частью зеркального производства в Турловиле и был убежденным сторонником использования местного угля. После того, как узнал, что уголь, применявшийся на строительстве в Шербуре, привозили из английского города Ньюкасла. Он никак не мог смириться с тем, что кто-то мог работать с этими людьми. Ненависть, которую он питал к детям Альбиона, была неугасимой, так как в памяти его жили многочисленные зловещие картины. Проживил он и сто лет, в его ушах по-прежнему будут раздаваться тяжелые шаги солдат шотландской армии на козьей тропе в Фулонской бухте. Перед глазами будут стоять усеянные телами Авраама Равнины. Он всегда будет помнить трагические рассказы Адама Товернье и не сможет забыть о страданиях, причиненных Индии жадностью англичан. Однако с традиционным врагом и парижские салоны, и законодатели мод.